Вторая волна мировой популярности. Так только Альфред по своим каналам, выстроенным им же по принципу приметейвнейшего, но абсолютно не подконтрольного идиотизм, некой смесь цифр газетных служб знакомств с риелторскими объявлениями о продаже недвижимости по всему миру.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 И пока Альфред отслеживал клиента, изучал все места его возможного пребывания, Мико успевал сделать массу превосходных рисунков. Потом Альфред докладывал Мике наиболее удобное место встречи с клиентом, окруженным небольшой армией охраны и тучей сопровождавших его лиц и своих халуев и местных. Совершенно случайно Мико оказывался в нужное время в нужном месте, после чего клиент падал на руки ничего не понимающей охране и растерянным партнером, уже безнадежным, мертвым. Мико отлеживался пару суток в недорогом или дорогом, как того требовала ситуация и тактическая обстановка, отели. А потом ещё неделю я ездил по той стране, бродил по её городкам, и рисовал, рисовал и рисовал. Однажды в начале прошлого года очень срочный, очень важный, очень дорогой в 1,5 миллиона долларов правительственный заказ забросил Нику и Альфреда в Нью-Йорк. Уже в который раз. Так Альфред мотался за клиентом, Экспро её деловые и развлекательные маршруты. Мик на своём ужасающем английском языке созвонился с секретарём миссис Мэриэл Элдган, совладелицей издательства Maryell Eldgan and Arnie Greenstein. Лет десяти тому назад они выпустили Микин альбомчик карикатур и очень неплохо ему заплатили. Но в глазах Мика их никогда не видел. Через 15 минут в отель Веллингтон, где остановились Мика и Альфред, позвонили из издательства и пригласили Мику для знакомства и разговора. Издательство оказалось совсем рядом, на 59-й улице, второй дом от Ленксингтон-авеню. как и водится в американском издательско-кинематографическо-телевизионном бизнесе. Мэрил Фелдган и Арни Гринспен оказались московско-киевскими Мирой Фельдгун и Аароном Гринштейном. И по выражению киевского Аарона, покинувшего милую Украину лет 30 тому назад, Для переговоров с мистером Поляковым переводчик им нужен был как петуху тросточка, как собаке пятая нога и как зайцу триппер. Так как перед Нью-Йорком Микки и Альфред выполняли заказы в Сан-Диего и Буэнос-Айресе, то ныка принёс издательство то, что у него уже было с собой: папку калифорнийских набросков и папку аргентинских зарисовок, сказав: что дома в Мюнхене у него есть ещё такие же рисунки из Италии, Франции, Греции, Испании, Голландии и Швейцарии. А так как он Николай Поляков решил остаток своих дней посвятить путешествиям по всему земному шару, то воищим, правда, неизвестно, сколько он ещё протянет, можно ожидать подобный материал и из других стран. Надо дать должное Мири и Арону.